осха 1881 года. Сигналом послужила церемония венчания нового царя Александра III. На черту оседлости обрушилась волна погромов, задуманных Победоносцевым. После первой волны погромов Победоносцев срочно провёл ряд законов, которые либо совершенно упраздняли все послабления, добытые евреями в упорной и длительной борьбе, либо имели своей целью окончательное истребление еврейского населения России. После ужасных событий 1881 года евреи черты оседлости отчаянно принялись искать выход из положения. Подвигались сотни предложений, одно другого несбытней. Во многих уголках гетто стал раздаваться тогда голос группы, называвшей себя Хавевейц-Сион, друзья Мисиона. Одновременно с воззнаменованием движения друзей Сиона появилась брошюра Леона Пинскера, в которой излагались причины и указывался путь к решению еврейского вопроса. Брошюра Пинскера призывала к автоэмансипации, то есть к освобождению собственными силами, как к единственному пути вырваться из черты оседлости. В конце того же 81-го года группа еврейских студентов из города Ромны действительно покинула черту и отправилась в Палестину с девизом «Бет Яков Леху Венел Ха» «Дом Якова, давай тронемся в путь на устах». Эта отважная группа Рашито, насчитывавшая человек 40, получила широкую известность под сокращённым названием Билу, составленным из инициалов её девиза. Билуицы построили небольшую деревню в Соронской долине. Они назвали её Решон-Лицеон, первенец Сиона. Огромы в чертя оделости всё усиливались. В первый день Пасхи восемьдесят второго года в местечке Балте произошла небывалая по размерам кровавая резня. В результате новой волны погромов в землю обетованную подались новые группы белуйцев, и движение Хавей-Цион росло и крепло с каждым днем. Белуйцы построили в Саронской долине Петахтыкву, врата надежды. В Галилее они основали Рош-Пину, краеугольный камень. В Самарии они основали Зихрон-Яков, память о Якове. Таким образом, в 1884 году в Саронской долине Петахтыкву На святой земле уже было на лицо сполдюжены маленьких, слабых, но мужественно борющихся за своё существование поселений. Каждую ночь в Житомире и во всех других городах черты оседлости происходили тайные собрания. Молодёжь начинала восставать и отмежовываться от всего, что было в прошлом. Яков Рабинский младший из братьев с головой окунулся в новую идеологию. Честон лежал ночью без сна в углу, где он спал вместе с братом и глядел в темноту. Как было бы чудесно, если бы он получил возможность бороться. Какое бы это было счастье, если бы он бросил всё и отправился в Святую землю. Голова Якова была набита сведениями о славном прошлом евреев. Он часто рисовал в своём воображении, как он, Яков Рабинский, сражается плечом к плечу с Иудой и Маккавеем в те дни, когда греков прогнали из Иудеи как он вместе с ним победоносно врывается в Иерусалим и присутствует при восстановлении храма. Юноша представлялась, как он, Яков Рабинский, стоит рядом с Шимоном Баргиорой, удержавшим Иерусалим под натиском всей мощи Рима в продолжении восемнадцати месяцев, как он, закованный в цепь, следует за легендарным и гордым еврейским героем, брошенным в Риме, в клетку ко львам. Или вот он, Яков Рабинский, сражается рядом с величайшим из героев, Сбар-Кохбой, Бичом-Римлян, Геродиум, Махерус, Масада, Бейтар, где после долголетней осады легли все до последнего. Но из всех этих героев больше всех Якову хотелось быть рабби Акивой, принимающим мученическую смерть в Кейсарии, так как Акива был одновременно учителем, ученым и бойцом. Когда друзья Сиона появились и в Житомире, Яков сразу стал ходить на их собрания. Их призывка к освобождению собственными силами был для его слуха райской музыкой. Друзьям Сиона очень хотелось заполучить также его брата Йошу, рослого и сильного парня, но тот строго соблюдал Господние заповеди, требующие почтения к родителям, и поэтому не легко принимал новые крайние взгляды. Однако после того, как палестинский белуец выступил на собрании в свечной мастерской Когана, Йоси не мог дольше владеть собой. Он расспросил брата обо всём, о том, какое он этот белует, что он сказал, как он себя вёл. "Я думаю, Йосиф, тебе давно пора пойти со мной на такое собрание". Йосиф вздохнул. Это было бы первый раз в жизни пойти против воли отца. "Ладно", шикнул он наконец, и до самого вечера молился и спрашивал прощение за тот грех, который он собирался совершить. Братья сказали отцу, что они отправляются совершить кадиш, поминальную молитву по одному товарищу, недавно скончавшемуся. Они поспешили в мастерскую свечника Когана. Была маленькая мастерская, расположенная, как и мастерская их отца, в подвале. Сладко пахло воском, окна были тщательно занавешены, а на улице был установлен караул. Иосиф узнал среди присутствующих очень многих знакомых, и это его сильно поразило. Востопал человек из Одессы, которого звали Владимиром. Владимир держался и говорил совсем не так, как они. У него не было ни бороды, ни пейсов, на нём были кожаные сапоги и кожаная куртка. Как только он заговорил, Яков забыл обо всём на свете. Докладчика то и дело перебивали издевательские голоса: "Ты что же, мессия, что зовёшь нас назад?" А ты в случае мне наткнулся на месивию под кроватью, где ты прятался в дни погрома, ответил Владимир. Ты уверен, что ты не царский агент? А ты уверен, что ты не будущая царская жертва? Резко ответил Владимир вопросом на вопрос. Наконец-то установилась тишина. Владимир говорил спокойно. Он кратко коснулся истории евреев в Польше и России, затем перешёл к Германии и Австрии. Потом он остановился на насильственном изгнании евреев из Франции и Англии, на резне, учиненной в Бреи, Йорке, в Шпейре и в Ормсе. Владимир рассказал, как Папа Римский призвал христиан освободить Святую Землю из-под власти мусульман, и как пять крестовых походов, длившихся три столетия, истребляли евреев именем Господа. Владимир рассказал о самом ужасном периоде изо всех, о периоде Испанской Инквизиции в продолжении которого над евреями именем Церкви Христовой были совершены самые невероятные изверства.